«Замуж?» — ответил Ремонанк. «Я берусь получить за нее с Леа двадцать тысяч франков. Если же вы не выйдете за меня замуж, вы ее нипочем больше, как за тысячу, не продадите». «Это почему?» «А потому, что вам придется поставить под квитанции свою подпись как владелицы, а тогда наследники затеют с вами тяжбу. А если вы станете моей женой...» то я сам продам ее господину Магюсу, а с торговца, кроме записи в торговых книгах, ничего не потребуется, вот я и запишу, что купил ее у господина шмуки Давайте оставим эту доску ко мне. Если ваш муж умрет, как бы не через всякие придирки, а что картина у меня никому не покажется странной, вы меня знаете, если хотите, я могу вам расписочку выдать. Алчная пойманная с поличным, согласилась на это предложение, тем самым навсегда связав свою судьбу с Авернсом. Вы правы, принесите расписку, — согласилась она, убирая картину в комод. — Соседка, — сказал торговец шепотом, уводя тетку Сибо к дверям. — По всему видно, что нам не спасти беднягу Себо. Доктор Пулену уже вчера вечером потерял всякую надежду и сказал, что он и дня не протянет. Это большое горе. Но, в конце концов, швейцарское не по вас место. Вам место в роскошном антикварном магазине на бульваре Капуцинок. Знаете, за десять лет я наторговал тысяч на сто. И вот, ежели вы получите столько же, я обещаю вам, что мы сколотим хороший капиталец. Выходите-ка за меня замуж. Заживете барней. Сестра будет вести хозяйство и угождать вам. И речь соблазнителя была прервана жалобными стонами портного, у которого началась огонь. — Уходите, — сказала тетка Сибо, астыть эдакой, — о чем со мной говорит, когда бедный мой муж так перед смертью мается. — Да ведь я же вас люблю, — сказал Романанг. — Все ради вас позабыть готов. — Если бы вы меня любили, вы бы в такую минуту не приставали ко мне с разговорами, — возразила она. И Романанг ушел домой в полной уверенности, на тетке Сибо. Около десяти часов у парадного собрался народ. Себо причащался перед смертью. Его приятели, привратники и привратницы с Нормандской улицы и со всего квартала толпились в Швейцарской, в Парадном и на улице. Никто не обратил внимания ни на господина Леопольда Анне пришедшего со своим помощником, ни на Шваба и Бруннера, которые поднялись к Понсу, незамеченные теткой Сибо. Превратница соседнего дома, когда нотариус обратился к ней, чтобы узнать, на каком этаже проживает Понс, указала ему квартиру. А Бруннер, пришедший вместе со Швабом, бывал здесь раньше, когда осматривал музей Понса, и теперь, никого не спрашивая, поднялся наверх, а за ним последовал и его компаньон. Понс, соблюдением всех формальностей, отменил предыдущие завещания и сделал своим единственным наследником Шмуке. Когда с официальной стороной дело было покончено, Понс, поблагодарив Шваба и Вруннера, затем обратился к господину Кену с горячей просьбой не оставлять своими советами Шмуке. Тут больной впал в чрезвычайную слабость. Слишком много душевных сил потребовала от него ночная сцена с теткой Себо и выполнение последнего житейского долга. Шмуке, заметив в каком состоянии Понс, попросил Шваба сходить за аббатом дипломантии, ибо сам не хотел отходить от постели друга, а больной желал причаститься перед смертью. Четко Сибо сидела около мужа и не приготовила завтрака господину Шмук, тем более, что оба друга выставили ее за дверь. Да шмуки и не чувствовал голода, он был совершенно убит событиями этого утра и смирением Понса, который мужественно глядел смертью в глаза. Однако во втором часу Не видя старого немца, превратница столько же из любопытства, сколько и из корыстных побуждений, попросилась сестру Романанка сходить узнать, не нужно ли чего господину Шмуке. Аббат Планти, как раз собор умирающего музыканта, которого только что исповедовал И так действие было нарушено трезвоном поднятым сестрой Романанка, тщетно дергавший звонок. Онс, боясь как бы его опять не ограбили, Взял со Шмукер клятвенное обещание никого не впускать, поэтому-то шмуки и не вышел на неоднократные звонки мадемуазель Романанг, который вернулась в Шмук.